Давайте рассмотрим пример Юджина Вессона. Он потерял бесчисленные тысячи долларов на комиссионных, пока не понял этого принципа. Мистер Вессон продает эскизы для студии, которые разрабатывают рисунки для модельеров и текстильных фабрик. Мистер Вессон на протяжении трех лет еженедельно посещал одного из крупнейших модельеров Нью-Йорка. Он никогда не отказывался принять меня рассказывает мистер Вессон, но никогда ничего не покупал. Он всегда очень внимательно рассматривал мои эскизы, а затем произносил что-то вроде «Нет, Вессон, полагаю, сегодня нам не понять друг друга». После 150 неудачных визитов Вессон понял, что, вероятно, находится в плену некоего мыслительного шаблона, поэтому он решил посвятить один вечер в неделю изучению человеческого поведения чтобы обрести второе дыхание и с новыми силами пойти на штурм клиента он решил применить новый подход на этот раз вессон взял с собой полдюжины незаконченных эскизов и отправился в офис несговорчивого модельера не окажете ли вы мне небольшую услугу спросил он я принес несколько незаконченных работ не могли бы вы посоветовать Как мне лучше их завершить, чтобы вы могли использовать их у себя?» Покупатель некоторое время смотрел на эскизы, не говоря ни слова. Наконец он сказал, «Оставьте их мне на несколько дней, Вессон, а потом заходите поговорим». Через три дня Вессон вернулся, выслушал пожелания клиента, забрал эскизы, завершил их в соответствии с желанием покупателя, и каков же был результат? Все его работы купили. После этого случая клиент стал заказывать Вессону эскизы, которые он выполнял в соответствии с его пожеланиями. «Я, наконец, понял, почему все эти годы мне ничего не удавалось ему продать», — говорил мистер Вессон. «Я предлагал ему покупать то, что хотелось мне. Затем я полностью изменил подход. Я предложил ему подавать мне идеи. В результате он почувствовал, что он сам создает собственный дизайн». И это на самом деле было так. Я не должен был ему продавать, нет, это он должен был покупать».